Четвертое. Свет, проникавший сквозь опущенную желтую штору окна, придавал всей комнате радостный солнечный вид. За другим отворенным окном слышался слабый шум дождя по листве деревьев. Висевший в комнате сладковатый запах постепенно уступал место влажной свежести, веявшей из парка. Рузвельт принюхался с недовольным видом. Это не были духи Элеоноры. Неужели запах остался после Спелмана? Рузвельт не удивился бы тому, что душится какой-нибудь изысканный итальянец, вроде посетившего его в прошлом году кардинала Пачелли. Но это казалось нелепым в приложении к маленькому толстому Спелману, лоснившемуся с головы до пят, как хорошо отмытый боров. Архиепископ Нью-Йоркский, как заправский гонщик, ездил на автомобиле, учился управлять самолетом, плавал, катался верхом. Вероятно, он только не боксировал, чтобы не искушать паству, Казалось, духи не его стиль. Да, положительно странно, что Рузвельт, обычно такой наблюдательный и уже не первый раз принимавший Спелмана, раньше не замечал привычки кардинала душиться. Впрочем, прежние приемы происходили в Белом доме, а там все так пропахло затхлостью архивов и виржинским табаком прежних президентов, что не мудрено было бы не уловить и более резкий аромат, чем метавший теперь в кабинете Рузвельта. Частный, притом совершенно доверительный прием кардинала в Гайд-парке состоялся впервые. На таком свидании, подальше от любопытных глаз, настоял Губкинс. Правда, Рузвельт и сам склонялся к мысли, что нужно найти путь к обходу сопротивления, которое евангелическое большинство Америки оказывало установлению прямой связи с Ватиканом. Такая связь была необходима, следовало использовать влияние католической столицы на Италию и Испанию. Эти страны должны были войти в нейтральный блок. Рузвельт замыслил создать его еще в начале войны в Европе, но не мог найти способа установить связь с Ватиканом, роль которого в этом деле ему казалась очень существенной. С одной стороны, лицо, которое осуществляло бы такую связь, должно было быть достаточно аккредитованным, чтобы внушить к себе доверие папского двора. С другой, не должно было быть прямо связана с Государственным департаментом. Посылка американского посла в Ватикан противоречила бы Конституции Штатов. Выход предложил Гопкинс направить в Ватикан личного представителя президента. Вопрос согласовали с Ватиканом через Спеллмана, который явился сегодня к Рузвельту, чтобы предложить кандидатуру на новый пост. В первый момент Рузвельта ошеломило имя Тейлора, но поразмыслив, он оценил точность замысла, Протестант по вероисповеданию Майрон Тейлор не мог вызвать у американцев такого раздражения в качестве посланца в столицу католицизма, какое вызвал бы правоверный католик. К тому же Тейлор располагал широкими деловыми связями с правящими кругами Италии и был не последним человеком в группе Моргана. Попросту говоря, он был человеком Моргана. Рузвельт ответил согласием обдумать эту кандидатуру, но высказал это таким тоном, что Спэлман понял — дело сделано. Единственным условием Рузвельта было сохранение всего в строжайшей тайне до того момента, когда президент сам найдет удобным объявить об этом назначении. Спеллман и Рузвельт договорились по всем пунктам. Разговор велся в самых дружественных тонах. Перед уходом к кардиналу была даже предложена чашка чаю, несмотря на совершенно неурочный утренний час — Подчеркивает частный характер визита, супруга президента сама отправилась проводить гостя. Рузвельт остался в кабинете один. Он полулежал на своем излюбленном красном диване. Мечтательно задумчивый взгляд его был устремлен на картину, висевшую над книжным шкафом. Белый клипер несся по зелено-голубым волнам, окруженные облачком дымки. Паруса напружинились, выпятили грудь, Клиппер сдулся так, словно вот-вот оторвется от бушприта и, опережая судно, внесется в призрачный простор океана. Президент смотрел на картину с таким интересом, будто она не была ему давным-давно знакома до мельчайших подробностей. Видит Бог, как ему хотелось бы сейчас очучиться на палубе корабля, почувствовать под ногами, именно под ногами, а не под колесами передвижного кресла, гладкие доски палубы и нестись, нестись в бесконечную даль. Море было его тайной любовью. Стыдно было признаться даже кому-нибудь из сыновей, от которых у него почти не было секретов, что он всю жизнь так и промечтал о плавании в далеких морях, приходилось довольствоваться коротенькими прогулками по реке, на старом как мир Потамаке, и вот этими морскими картинами на стенах кабинета. Взгляд Рузвельта перешел было к другому полотну. Но тут в поле его зрения попало кресло на колесах. Оно притаилось между письменным столом и книжным шкафом. Это было неумолимое напоминание о том, что никогда ни одно желание Рузвельта президента, связанное с необходимостью сделать несколько шагов, не было осуществлено. Никогда ни одной его мечте, связанной с тем, чтобы без чужой помощи пройти несколько футов, уже не суждено было осуществиться. Кресло стояло в углу, как символ неподвижности, неспосланной ему небом. Было время, когда вынужденная скованность терзала Рузвельта. Потом это чувство прошло. Он привык к болезни, почти не обращал внимания на доставляемые ею помехи, стремился преодолеть их проявлением неистощимой энергии. Разве только в редкие минуты пессимизма, охватывавшего президента при неудачах, Мысль о болезни возвращалась как досадное напоминание о его неполноценности. Убеждение окружающих в том, что жизнь избаловала его успехом, что его путь был триумфом, гипнотизировала и его самого. Но в дни, когда трезвость реалиста брала верх над словословиями и самообольщением, он принимался анализировать события. Тогда окружающее представлялось ему совсем не таким радостным. Силы уходят, Все ускорение делается бег жизни, ее неизбежный конец кажется несвоевременным и ненужным, он не может сказать ни себе, ни другим, что покидает мостик, спокойный за судьбу корабля Америки. Острый ум государственного деятеля и изворотливого политика подсказывал ему приближение политического кризиса, быть может, самого большого со времен войны Севера и Юга. Размышляя над тем, что было сделано и что предстояло сделать, Рузвельт так оценивал свою задачу. Маккинли, Теодор Рузвельт и Тафт пытались расставить ясные вехи на форватере, которым должен был плыть государственный корабль штатов, но они наделали кучу ошибок, подчас очень трудно поправимых. Вильсон осторожно, с молитвами и оговорками, пустил корабль в большое плавание по этому дурно обставленному форватеру. Но политический климат с тех пор сильно изменился. Для предстоящих испытаний и бурь корабль Вильсона устарел. Ему, Франклину Делано Рузвельту, предстояло одеть корабль надежной броней и вооружить современной дальнобойной артиллерией. Если предшественникам 32-го рисовалась картина главенства США в западном полушарии, то ему такая концепция уже не представлялась удовлетворительной. По существу говоря, старый друг Берни Барух только пересказывал его собственные мысли, говоря недавно на банкете уолл-стритовских тузов, «Штатам нужна сильная армия и сильный флот. Они должны обладать самым новым, самым совершенным оружием, способным внушить уважение всем друзьям и страх любому противнику. Это нужно не для того, чтобы ринуться теперь же в войну, исход которой был бы гадательным». Вся военная мощь Америки понадобится президенту в тот момент, когда его слово сможет стать решающим при организации мира. Берни молодец, правильная формула. Она должна обуздать чересчур нетерпеливых. Вместе с тем она покажет изоляционистам, что правительство Рузвельта вовсе не собирается втягивать Америку в заграничные авантюры. Кстати говоря, об изоляционистах. До поры до времени не следует мешать им болтать чепуху в Конгрессе. Размышляя о трудностях и опасностях, ожидающих его теперь в крайне сложной обстановке в мире, Рузвельт вспомнил одно свое заявление о том, что всегда был противником войны и остался им. Но он поймал себя на другой неприятной мысли. Это чувство брезгливой неприязни к кровавым расправам было в нем эгоистично. Война представлялась ему отвратительной лишь тогда, когда она угрожала Америке. Отделенная от его материка двумя океанами, она была абстракцией. Он пристально следил, чтобы раньше времени эта абстракция не стала реальностью. Дай волю военным изобиякам из прессы, они втянули бы Штаты в плохую историю. а Опрометчивая политика может навязать американцам войну, прежде чем Штаты будут готовы продиктовать условия мира. И Его Рузвельта задача в том и заключается, чтобы предоставить войну европейцам, а самому сохранить силы для водворения мира. Только такой поворот может обеспечить преимущество в опасной игре. Попробуй штаты отказаться сейчас от нейтралитета и открыто стать на ту или другую сторону, это может привести к совершенно неожиданным последствиям. Представить себе на минуту, что, став на сторону Англии, штаты помогают ей прикончить Гитлера, и что же, Сбодренная победой дряхлая владычица морей снова кажется на пути американца всюду, куда бы он ни сунул свой нос. Придется начинать с изного, кропотливую борьбу за разрушение Британской империи. По всем данным, приближающуюся к крушению. Но ну, а если Гитлер победит, и Англия окажется на коленях? Как поклонник морской мощи США, Рузвельт всю жизнь искренне и глубоко ненавидел Англию. Когда-то его мечтой было сравняться с Британией в силе торгового и военного флотов. Со временем эта мечта переросла в уверенность, что флот штатов должен быть и будет сильнее английского. В представлении Розвельта это означало, что на смену Британской морской мировой империи придет Американская империя. Он отдавал себе ясный отчет и в значении воздушных сил, как длинной руки, способной протянуться к горлу любого врага и соперника, на расстоянии тысячи миль, чтобы помочь недостаточно поворотливому флоту. Рузвельт был уверен, что ни одна страна в мире никогда не сможет не только перегнать, но даже отдаленно приблизиться к США в мобильности промышленности. А это означало, что ни одна страна не сможет в короткий срок построить столько самолетов, сколько построят американцы. Но он отвлекся в сторону от основной мысли. «Что будет?» Итак, значит, помочь Англии раздавить Гитлера не входило в интересы штатов. Посмотрим теперь на иной вариант. Штаты бросают гирю на другую чашу весов. Сделать это было значительно проще, чем оказать помощь англичанам. Достаточно было прекратить снабжение Англии военными материалами, сырьем, продовольствием. Остальное Гитлер доделал бы сам. Что же тогда получится? Ефрейтор сотрет Англию с лица земли. Этот тип ненавидит Англию ничуть не меньше, чем Рузвельт, и, что самое забавное, по тем же соображениям. В случае своей победы Гитлер покончил бы с английской и французской конкуренцией и поставил бы всю западноевропейскую промышленность на службу своей военно машине. Ничто не помешало бы ему тогда сбросить на мордник американских банкиров. Что же оставалось, не вмешиваясь, ждать развития событий? Нет. Этого нельзя себе позволить. Война, закончившаяся без участия Америки, означала бы исключение американцев из большой игры. Положение сложное, но терпение, терпение и твердость. Очень жаль, что среди американских военных мало кто понимает, как осторожно приходится маневрировать. Большинство из них, подобно шалопаю Макарчеру, спят и видят, что уже начали драку. Все, о чем приходилось раздумывать президенту, приводило его к мысли, что в Европу необходимо послать своего доверенного, объехать столицы, повидаться с главами государств, склонить их к решениям, которые нужны штатам. Рузвельт хотел бы послать Хэлла, но у старика не хватит сил для подобной миссии. Заменить его может, пожалуй, Уэллес. Самнер достаточно надежен, хотя его расторопности оставляет желать большего. Можно было бы послать Гарримана, Острит уже не раз выдвигала его на такие дела. Нет, это опасно. Называясь посланцем Рузвельта, аверел. Будет смотреть не из его рук. Гопкинс. Гарри нужен ему здесь. Что же, остается все-таки Уэлес? Рузвельт не заметил, как отворилась дверь, и в кабинет вошел Притман. Его шаги скрадывались толстым ковром. Только когда, убирая посуду, Притман звякнул чашкой, Рузвельт обернулся. Президент достаточно хорошо изучил своего камердинера, чтобы безошибочно сказать. Тот явился вовсе не за тем, чтобы унести никому не мешавшей чашки. «Ну что там, Артур?» — добродушно спросил Рузвельт. «Мистер Гопкинс, сэр». «Ага», — Рузвельт глянул на часы. «Вероятно, Гопкинс торчит тут уже давным-давно. Ведь он сам просил Гарри прийти пораньше, совершенно забыв, что предстоит встреча со Спелманом. так «Так-так» проговорил нерешительности. — Потолковать сейчас с Гарри и потом продиктовать Грейс намеченные письма или, наоборот, сначала отделаться от писем, чтобы потом вдоволь поболтать с Гарри? — А мисс Грейс? — спросил он. — Ожидают секретарской? — Пусть не уходят, Я буду диктовать, — решил, наконец, Рузвельт. — Попросите мистера Гопкинса. Гопкинс вошел усталой походкой, лицо его было землисто-серым, и красные глаза говорили о бессонной ночи. Рузвельт с беспокойством оглядел своего советника. — Открыли новый бар? — В полкипси. С напускным гневом спросил он. Гопкинс безнадежно махнул рукой. Рецидив болезни грозил вот-вот опять свалить его с ног. Рузвельт погрозил пальцем. — Берите пример с меня. — Никогда ничего, кроме стаканчика мартини собственного приготовления. Если бы я был президентом... — К вашему счастью, вы никогда им не будете, Гарри, — перебил Рузвельт, хотя сам усиленно рекламировал Гопкинса как самого надежного кандидата. — Я постараюсь отвезти вас, так же, как отвел уже чрезмерно дрочливого Гарольда и старину Корделла. — Я в полтора раза моложе, — Хелла, — возразил Гопкинс, — и мне далеко до забияки Икеса. «Но республиканцы наверняка сыграют на том, что с вами развелась ваша первая жена». «У них это будет звучать. Она ушла от этого типа». «Правда, Кливленд устоял в свое время, несмотря на гораздо более громкий скандал в личной жизни. Но теперь другие времена. А главное — здоровье, здоровье, Гарри!» Розуль согнул правую руку в локте. «Вот какие бицепсы нужно иметь, чтобы заниматься черной работой президента?» «Ничего, не смущайтесь. Щупайте, пожалуйста» и он пошевелил надувшимся мускулом. «Америке нужен президент моего веса, дружище, никак не меньше. А Олес, Макнат, Мерфи... Их вес вас не смущает?» «Никто не станет заниматься ими всерьез», — ответил Рузвельт. «Если хотите знать, настоящим кандидатом, я считаю пока одного Фарли, а самого себя...» «Госпожа Рузвельт категорически заявила, что это не состоится. Да я и сам вижу. Еще один срок...» и я разорюсь. Говорят, что и теперь уже для того, чтобы поддерживать гайд-парк, приходится кое-что продавать». «Обратитесь за помощью ко мне», — шутливо проговорил Гопкинс. «Вы думаете, что на фоне потраченных вашим управлением девяти миллиардов, миллион, который мне сейчас нужен, прошел бы незамеченным? Нет, Гарри, Франклин Рузвельт может отдать штатам все, что у него есть, но никогда не возьмет у них ни цента». Таким прошу вас описать этого президента в ваших воспоминаниях. Вы запретили мне писать их? Все равно, когда меня не станет, вы будете писать. Это выгодно, Гарри, дневник того, кто был другом Рузвельта. Но прошу никогда не упоминать, как остро я завидовал Сталину. Я вообще намерен писать одну правду. Правда именно в том, что я вам сказал. Я завидую главе государства, которому не надо думать о том, как бы не дать машине своей развалиться на ходу. Много ли таких людей во главе государств и много ли таких государств, где руководитель вместе с народом может заниматься изменением климата на радость правнукам. Смотрите, Рузель поднял одну из газет, груды наваленных возле дивана. Они раздумывают над тем, как изменить снежный покров, как заставить реки течь спять, чтобы изменить природу страны. Ну, у нас есть дела по насущней пренебрежительно заметил Гопкес. «Вот-вот», — с энергией воскликнул Рузвельт, «это и есть наша самая большая беда. Всегда насущная, всегда только для нас самих. Никогда ничего для потомков. Я уж и не говорю о том, чтобы пофантазировать лет на двадцать пять вперед, как русские. Далековато. А вот им мне кажется далекой и перспектива полустолетия. С таким размахом можно кое-что изменить на земле. Допустите, на минуту» что мулы из Конгресса предоставили мне полномочия. — Кажется, вы не очень-то заботитесь о полномочиях, — иронически заметил Гопкинс. — Но я не люблю об этом говорить. Так представьте себе, что я получил свободу действий и могу позаботиться о Штатах в перспективе, скажем, ста лет. При вашем характере это было бы бог знает что. Вот видите, даже вам это кажется страшноватым, роззвельд рассмеялся с такой искренностью что заставил улыбнуться даже губкинса а ведь только при таких условиях я мог бы застраховать и себя самого и всех вас от революции призрак коммунизма никогда не доплыл бы до берегов америки вы предоставили бы ему бродить по европе нет мы заставили бы его там исчезнуть так зачем откладываете это на сто лет при этих словах сказанных как бы в шутку Губкинс настороженно покосился на Рузвельта, углубленного в рассматривании какой-то безделушки. Разве нельзя помочь этому уже теперь? Если бы Англия и Франция вовремя присоединили свои войска к финам, то русские увязли бы в этом деле. У англичан и французов достаточно дела и без Финляндии. Со дня на день можно ждать, что Гитлер разделается с Францией. Этот вопрос можно было бы уладить, не понимаю, Гарри. Гитлера можно было бы удержать от решительных действий, если бы союзники пошли на серьезный разговор о совместном походе против русских. Рузвельт отложил безделушку и приподнялся на руках. Он пристально посмотрел на Гопкинса. «Вы знаете что-нибудь конкретное?» Верховный совет союзников принял бы такое решение, если бы Германия согласилась не препятствовать доставке англо-французских войск к советской границе через Швецию и Норвегию, — уверенно сказал Гопкинс, все более оживляясь. — Принял бы, если бы согласилась бы. С некоторым раздражением проговорил Рузвельт. — Мне не нравятся эти «бы». Их чересчур много. Они просто не в моем характере. Я предпочитаю ясность. — Я щадил вашу щепетильность, патрон. — Лучше пощадить мое терпение. — Хорошо. При таком варианте наши доллары и оружие, данные финам, не пропадут впустую. У Финнов будут новые шансы на выигрыш дела. От возбуждения овладевшего Гопкинсом на его мертвенно-желтых щеках появилось подобие краски. Откинувшись на подушку, Рузвельт некоторое время молча смотрел в лицо советнику. Потом проговорил: А вы подумали о том, что такой вариант, в кавычках, был бы шагом к примирению союзников с Гитлером? В этом я не уверен. Война на Западе одно. А совместные действия против России — совсем другое. Отвратительный цинизм. Вы допускаете положение, когда, воюя друг против друга на линии Мажено, немцы и союзники могли бы сообща сражаться на линии Маннергейма. Нет, зачем же? Противники на Западе заключили бы перемирие. И вы допускаете, что немецкие условия перемирия, врученные Тевистоку, не привели бы к тому, что мы окажемся вне игры? — Лучше оставить этот вопрос, пока Уэллес не привезет нам точной картины того, что там творится. Вы решили послать именно его? Он достаточно непримирим в отношении англичан, если не считать его пристрастия к английским костюмам. А из всего, что может произойти в Европе, самым неприятным было бы, если бы англичане все-таки нашли лазейку к сговору с немцами помимо нас. «Прежде чем восемь тысяч самолетов вашей большой программы будут стоять в строю?» «Восемь тысяч», — насмешливо сказал Рузвельт. «На днях я заставлю Конгресс принять программу в пятьдесят тысяч самолетов, ни одним меньше. Кстати, о самолетах. Что вы узнали об отношении к моей программе?» «Ни армия, ни флот не выражают восторга. Только Джордж, кажется, по достоинству оценивает это мероприятие». Маршал, как начальник генерального штаба, не имеет права не понимать. Нужно иметь достаточно длинные руки, чтобы дотянуться до куска, из-за которого идет драка. Рузвельт заметно оживился, как только разговор перешел на тему создания большой военной авиации. Если нам придется рано или поздно ввязаться в дело, самые закоснелые люди поймут, что бомбардировочная авиация дальнего действия Вот оружие того, кто хочет держать ключи от политики в любом конце света». «Не слышали, что болтает по этому поводу Линдберг?» «Дурак. Не так глуп, как подл», — с необычайной для него резкостью проговорил Рузвельт. «Я не буду удивлен, если когда-нибудь мне предъявят его досье, как шпиона Гитлера». «До этого, может быть, и не дойдет, но работу Линдберг ведет, безусловно, отвратительную. Он, правда, перестал пока болтать» об устрашающей мощи гитлеровской армии воздушного флота Геринга, однако по поводу наших возможностей в области авиации отзывается далеко не лестно, публично, в частном кругу. Это имеет свое действие? Чаще да. Но нашелся человек, на которого болтовня Линберга подействовала обратно его желанию. Вместо того, чтобы испугаться, этот человек решил что можно найти надежное противоядие от устрашающих секретов, которыми Гитлер собирается шантажировать мир и нас в том числе. Этот человек говорит, что можно подумать над средством, которого испугается сам сатана, а не то, что Гитлер. Мне понравился этот парень. Кто такой? Доктор Ваннер Буш из Массачусетского технологического института. Вечно вы откопаете какого-нибудь фантазера. Я осторожно расспросил кое-кого — «Идея Буша далеко не фантазия. Что за идея? Использовать новейшие открытия атомной физики для военных надобностей. Атомная физика?» – удивленно спросил Рузвельт. – «Я в этом мало понимаю». «Я еще меньше. Но Буш говорит, что расщепление атомного ядра в военных целях, над чем уже работают ядерники в Германии, Англии и у нас в Штатах, сулит огромные возможности. Можно сделать бомбу» превосходящую по разрушительной силе все, что мы способны себе представить. Что-то вроде атомной бомбы? В этом духе. Буш объяснит вам лучше меня. Хорошо, приведите его ко мне. Не откладывайте этого в долгий ящик, — живо проговорил Рузвельт. Но ну, упаси вас, Бог, консультироваться еще с кем бы то ни было, пока я не повидаюсь с вашим Бушем. Поняли? Вы, Буш и я? да. Гопкинс соединился с нью-йоркской конторой Ванденгейма, но Джона там не оказалось. Его не было и дома на Пятой Авеню, и вообще в Нью-Йорке. Наконец он отыскался в Брайт-Айленде. «Послезавтра мы в Белом доме», — сказал Гопкинс. «Тащите вашего Буша. Он будет первым, кого мы примем». В трубке послышалось такое сопение, что можно было подумать, будто Джон задыхается, не в силах вымолвить ни слова. После нескольких междометий он, наконец, прокричал, «Гарри! О, Гарри! Я воздвигнул вам золотой мавзолей!» «Эта мерзость понадобится вам раньше моего», — сердито ответил Гопкинс. «Гарри, дружище!» — орал Джон. «Десять процентов от этого дела, и вы станете самым богатым президентом в истории Штатов!» «Вы осел, Джон!» — выходя из себя, крикнул Гопкинс. «Вы совершенный осел!» И Гопкинс так повесил трубку что металлическое кольцо вместе с куском эбонита осталось на крючке.